Глава пятнадцатая Шармбатон и Дурмстранг Гарри проснулся едва забрезжил рассвет. В голове готов план, как будто мозг его работал всю ночь. Он встал, оделся и, стараясь не разбудить Рона, спустился в пустую гостиную. На столе с вечера так лежит его домашняя работа о прорицаниях. Гарри сел, взял кусок пергамента и написал письмо. — Дорогой Сириус, не волнуйся из-за моего шрама. Он не болит, это мне показалось. Последнее письмо я писал с просонья. Так что успокойся и не приезжай сюда. Я в полном порядке и голова тоже. Гарри! Выскочив из портретного проема, он поспешил в советник на самый верх западной башни. Во всем замке царила полная тишина. Только на пятом этаже к нему пристал пивс, хотел сбросить на него тяжелую вазу, но больше никого Гарри не встретил. Вот, наконец, и советник. Круглое каменное помещение, окна без стекол, поэтому холодно и гуляют сквозняки. На засланном соломой полу совиный помет и обклеванные скелетики мышей и хомяков Совы всех мыслимых пород сидят ярусами на жордочках до самого потолка, он же крыша башни. Почти все спят, и все-таки отовсюду нет-нет и глянет на него круглый янтарный глаз». Букля сидела между сипухой и серой совой. Гарри поспешил к ней, поскользнулся и чуть не упал. Пришлось потрудиться, чтобы сова разлепила веки и обратила на него взор. Она дремала, повернувшись к нему хвостом. Явно хитрила, накануне вечером он не поблагодарил ее за письмо, и Букля все еще держала на него обиду. — Ты, верно, вчера очень устала, — вздохнул Гарри, поглаживая на ее спине перья. — Придется, видно, попросить у Рона воробушка. От этих слов Букля мигом проснулась и протянула лапу. — Найди его как можно скорее. Боюсь, как бы он не попал в руки дементоров. Привязав к лапе письмо, Гарри взял сову и выпустил ее в одно из окон. Букля клюнула его в палец больнее, чем обычно, но все же ласково ухнула в знак примирения, расправила крылья и полетела навстречу солнцу. Гарри проводил ее взглядом, на душе было тяжело. Варуш никогда не думал, что ответ Сириуса только усилит его тревогу. За завтраком Гарри поведал друзьям о посланном Сириусу письме. Но, Гарри, — встревожилась Гермиона, — это неправда? Ты про шрам не придумал? Ну и что? Хочешь, чтобы из-за меня его отправили в Аскобан? Гермиона хотела что-то возразить, но Рон ткнул ее в бок. — Перестань! — шикнул он на нее. И Гермиона в кои-то веки послушалась. Недели две Гарри, как мог, боролся с тревогой, окрестном, и все равно по утрам с замиранием сердца ожидал винную почту, а перед сном в постели ему мерещились страшные видения. Сириусы хватают дементеры где-нибудь в темном закоулке Лондона. Жаль, что не было тренировок. Квидич лучшее лекарство от тяжких мыслей, зато уроки, особенно защита от темных искусств, стали труднее, да и требовали учителя куда больше. Ко всеобщему удивлению, профессор Грюм объявил, что подвергнет каждого заклятию империус, продемонстрирует его силу и проверит способность учеников к сопротивлению. — Но, профессор, — неуверенно начала Гермиона, — вы ведь сказали, что это нарушение закона. — Профессор молча взмахнул волшебной палочкой — Парты разъехались в стороны, и в середине класса образовалось пустое место. «Что к людям это заклятие применять нельзя?» — закончила лучшая ученица свою мысль. «Дамблдор хочет, чтобы вы на собственном опыте познали опасность этого заклятия», — непререкаемым тоном произнес Грюм. Его волшебный глаз впился в Гермиону и парализовал жутким, немигающим взглядом. Но если ты предпочитаешь более трудный путь, путь раба, который полностью лишен собственной воли, я не стану возражать, это твой выбор. Можешь покинуть урок. И он указал скрюченным пальцем на дверь. Густо покраснев, Гермиона прошептала, что имела в виду совсем другое, Гарри с Роном улыбнулись, переглянувшись, Гермиона скорее проглотит гной Бубонтьюбера, чем пропустит такой важный урок. Грюм по очереди вызывал учеников и накладывал на них чары. Чего только они не вытворяли, оказавшись в его власти. Дин Томас трижды проскакал вокруг комнаты, распевая национальный гимн. Лаванда Браун вообразил себя белкой. Невил исполнил гимнастические упражнения, к которым сроду не был способен. Перед заклятием оказались бессильны все, становясь собой, только когда Грюм заклятие снимал. Поттер! наконец прохрипел Грюм. Твоя очередь! Гарри вышел на середину класса. Профессор нацелил на него палочку и произнес. Империо! Удивительное ощущение! Гарри словно воспарил в небо. Никакого беспокойства нет и в помине, только легкое, необъяснимое счастье. Блаженство волной окатило его, и все же он чувствовал себя, как в тумане. За ним пристально наблюдают. И тут в пустом черепе эхом отдалось приказание грозного глаза. — Прыгай на стол! — Прыгай на стол! — Гарри... Послушно согнул колени, приготовясь к прыжку. — Прыгай на стол! — А, собственно, зачем? Где-то в глубине сознания раздался еще один голос. — Это же просто глупо! — Прыгай на стол! — Не прыгну, спасибо. Второй голос зазвучал чуть тверже. — Я, правда, не хочу. Прыгай — Прыгай! — Живо! Сильная боль пронзила Гарри. Он прыгнул отчаянно при этом сопротивляясь, врезался головой в стол, опрокинул его и, кажется, сломал обе коленные чашечки. — Это уже на что-то похоже! — послышался громкий голос Грюма. Полная отзвуков пустота в голове вдруг исчезла, Гарри ясно помнил, что с ним произошло. Боль в коленях усилилась. Все посмотрели на Гарри. Он боролся и, черт побери, почти устоял. Победа была совсем близка. — Попробуем еще раз, Поттер, а вы следите за ним, особенно за глазами. В них все отражается. Молодец, Гарри. Не так-то будет легко сделать из тебя раба. — Нет, каким тоном он говорит, — сказал друзьям Гарри, когда час спустя, хромая, выходил с урока защиты. Грюм заставил его упражняться до победного конца, и после четвертой попытки Гарри легко одолел чары. — Как будто мы все в любую минуту можем подвергнуться нападению. Да — Ты он просто сумасшедший! Рон обернулся, нет ли сзади Грюма. Борьба с заклятиями далась ему труднее, чем Гарри. Он все еще не шел, а прыгал через ступеньку. Но Грюм обещал самое позднее к обеду действие Чар, само собой прекратится. Неудивительно, что министерство с радостью от него избавилось. Ты слышал, он рассказывал Симусу, что сделал с той ведьмой, которая 1 апреля крикнула ему вслед бу. Ну когда тут изучать приемы против его империуса, завалили домашними заданиями. Весь четвертый курс заметил, что в этом году им стали задавать на дом куда больше. От уроков по трансфигурациям взвыл весь класс. — Вы вступаете в важнейшую фазу обучения магическим искусствам, — наставляла профессор МакГонагал, угрожающе поблескивая прямоугольными стеклами очков. — Не за горами экзамен по сверхотменному волшебству! —